Отношение к жизни Пхагван, важно ли иметь какое-либо отношение к жизни? Лучший способ упустить жизнь, это иметь к ней определенное отношение. Отношения возникает в уме, а жизнь существует вне ума. Отношения это наши выдумки, наши предрассудки, наши фантазии. Жизнь не наша выдумка напротив мы это всего лишь волны на поверхности океана жизни как океанская волна может относиться к океану как травинка может относиться к земле луне солнцу звездам всякие отношения эгоистичны всякие отношения глупы жизнь это не философия не проблема она таинство Вы должны жить, не согласуясь с определенными образцами, не согласуясь с условиями, с тем, что вам говорили о жизни. Вы должны начать заново, со своей стартовой черты. Каждому человеку следовало бы вести себя так, как будто он первый человек на земле, как будто он Адам или Ева. Тогда вы сможете открыться, сможете открыться безграничным возможностям. Тогда вы будете уязвимы, доступны. И чем больше вы уязвимы, больше доступны, тем больше вероятность того, что жизнь случится с вами. Ваши отношения действуют как барьеры, и тогда жизнь не достигает вас такой, как она есть. Ведь ей нужно подстроиться под вашу философию, религию, идеологию. И в приспособлении что-то умирает в жизни. То, что у вас получается из жизни, это что-то мертвое. Оно может выглядеть как живое, но на самом деле это не так. Так делали люди на протяжении веков. Индусы живут согласно индуистским взглядам, мусульмане – согласно мусульманским, коммунисты – согласно коммунистическим. Но помните об основной фундаментальной истине. Определенная позиция не позволяет вам войти в контакт с подлинной жизнью, она искажает, все истолковывает по-своему. Существует одна древнегреческая история. У одного царя-фанатика было прекрасное золотое ложе, невероятно драгоценное, усеянное тысячами алмазов. И когда во дворце появлялся гость, царь предлагал ему лечь на это ложе. И ставил условие, гость должен соответствовать размеру этого ложа если его ноги не помещались то царь приказывал отрезать их по размеру это ложа разумеется было таким дорогим что не могло быть переделано поэтому рост человека подгоняли по размеру ложа как если бы не ложе существовало для гостя а гость для ложа но очень трудно почти невозможно найти человека которому в пору готовое ложе среднего человека не существует запомните Средний человек – это фикция, а ложа было сделано именно для него. Этот царь был математиком. Были произведены сложные вычисления. Он определил сумму ростов всех жителей столицы, а затем эта величина была поделена на число всех жителей. Таким образом, он пришел к точному среднему показателю. В то время в столице были маленькие дети, молодые люди, старики, карлики, гиганты, а средний человек – это было нечто иное. Не было ни одного человека во всей столице, кто был бы действительно среднего роста. Я никогда не встречал среднего человека. Средний человек – это фикция. Поэтому всякий, кому бы не приходилось быть гостем, попадал в беду. Если он был меньше ложа, то на этот случай царь имел здоровенных атлетов, которые растягивали человека. Должно быть, это и было началом Рольфинга. Должно быть, Ида Рольф училась у этого царя. Каждый гость, разумеется, умирал, но это не было виной царя, ведь он все делал самыми лучшими намерениями. Когда у вас есть определенное отношение к жизни, вы упускаете саму жизнь. Жизнь безбрежна, Ее невозможно ограничить какой-либо позицией, ее невозможно втиснуть в конкретное определение. Да, ваша позиция может охватывать определенный аспект, но это будет только один аспект. А стремление ума к тому и сводится, чтобы провозгласить свой аспект как целое. Но в тот момент, когда аспект утверждается как целое, вы утрачиваете связь с жизнью. Теперь вы будете жить, окруженные вашим отношением, в своего рода коконе, капсуле, и будете страдать. Теперь все ваши так называемые теологи будут очень счастливы, потому что это как раз то, что они вам говорили. Жизнь – это страдание. Будда говорит, рождение – это страдание, юность – это страдание, старость – это страдание, смерть – это страдание. Вся жизнь – ничто иное, как долгая-долгая трагедия. Если вы станете проявлять какое-либо отношение к жизни, то убедитесь, что Будда абсолютно прав. Доказательством этого будете вы сами. Но я хочу заявить вам, что жизнь – это не страдание. Я полностью не согласен с Буддой. Если жизнь и становится страданием, то это творение ваших рук. В противном случае жизнь – бесконечная радость». Но чтобы познать эту бесконечную радость, вы должны прийти с открытым сердцем, с разжатыми кулаками. Не подходите к жизни со сжатыми кулаками. Разожмите кулаки. Идите в жизнь, будьте безмерно невинными. Проявлять какое-либо предвзятое отношение – это хитрая уловка. Вы уже все решили, не пробуя, не испытывая, не живя. Вы пришли к определенным выводам, и если эти выводы уже присутствуют в вас до опыта, вы разумеется будете считать, что их подтвердит жизнь. Жизнь их не подтвердит, но несмотря на это ваш ум попытается найти способы, средства, аргументы и факты, чтобы поддержать их. Я учу вас жить без предвзятых отношений к жизни. Один из основных принципов моего опыта сводится к следующему Если вы действительно хотите знать жизнь, отбросьте всю философию, все измы. И тогда идите открытой, обнаженные навстречу свету Солнца, чтобы познать мир таким, каков он есть. В прошлом думали, что наши чувства – это окна, что реальность достигает нашей сокровенной сути через чувства. Теперь же последние изыскания выяснили еще кое-что. Наши чувства не просто окна, Они также и стражники. Только 2% информации позволяется попасть внутрь, 98% остается снаружи. Все, что противоречит вашему понятию о жизни, не пропускается, и только 2% проходят этот фильтр. А жить жизнью только на 2% значит не жить совсем. Если можно жить на все 100%, то зачем жить только на 2%? Vocês спрашиваете меня, важно ли иметь какое-либо отношение к жизни? Не только неважно, но и опасно иметь какую-либо позицию по отношению к жизни. Почему не позволить жизни танцевать, петь без каких-либо ожиданий от нее? Почему мы не можем жить без ожиданий? Почему мы не можем видеть то, что есть, в чистоте? Почему мы должны навязывать свои идеи жизни? Никто не хочет проигрывать, но если вы навязываете какие-то идеи жизни, то проигрыш неизбежен. Лучше не навешивать ярлыки, лучше не пытаться придать жизни какую-то структуру, лучше оставить окончание открытым, лучше не придумывать категорий, лучше не ставить штампов. И к вам придет прекрасный опыт. К вам будет приходить все больше космического опыта, потому что в действительности перегородок не существует. Существование – это одно органическое целое, это одно органическое единство. Самая маленькая травинка, самый маленький листок невзрачного деревца имеет такое же значение, как и самая большая звезда. самое маленькое в то же время является и самым большим, потому что все едино, это один спектр. В тот момент, когда вы начинаете разделять, вы начинаете создавать произвольные границы, определения, а это лучший способ упустить таинство жизни. Мы все как-то относимся к жизни, вот в чем наша беда. Мы все смотрим с определенной точки зрения, и поэтому-то наша жизнь становится бедной, так как каждый аспект в лучшем случае может быть только односторонним, а ведь жизнь многомерна. Надо быть более текучими, неопределенными, разливающимися подобно воде. Вы должны быть наблюдателем. Нет ничего, что надо было бы решать. Не принимайте жизнь как проблему. Это мистерия потрясающей красоты. Пейте из нее. Это чистое вино. Будьте пьяны ею.